Глава 11 Ночные будни шпионов. Дворника мы уже не застали, благодаря позднему часу. Был бы и час ранний, тогда Феофан непременно оказался бы на работе. Как всегда, все про всех знающий и молчащий. Раз уж служит своей госпоже в деликатном доме, для специфических постояльцев. Прогулка по ночному городу началась в спокойной манере. Мы изобразили вальвеленную парочку горожан, наслаждающихся друг другом при отсутствии суеты дневных улиц. В принципе, какого-то особого театрального мастерства нам не понадобилось до исполнения этой простенькой конспиративной задачки. Да и нет никого рядом. Прогуливаясь по знакомым, почти родным улицам, в Поля я испытал ностальгическое настроение, вспоминая о былых приключениях, происходивших как будто давно. Эмоции просто так и бьют через край чаши рассудка. Вот и знакомая площадь трех фонтанов, опустевшая в темное время, и знакомая улица, где располагается лавка Артура, и бывший дом Ксении. Дом, милый дом, если выразиться коротко и обобщенно о всем городе. Не дойдя порядка сотни шагов до домов Артура и Ксении, как известно, соседствующих на одной улице, мы остановились, чтобы осмотреться. — Нам пора радикально изменить маршрут, — прошептал я, сильно приблизившись к уху Ксении. «Городские задворки ждут нас, моя прелесть!» Я добавил в интонацию талику проникновения и томности. «А зря!» «Почему зря?» «Да по простецкой причине. Ведь я почувствовал аромат ее волос и желанного тела, практически уткнув нос в шею девушки. А она зараза этакая!» М «Да, а она еще и зловчится. изловчиться!» Чтобы беззаботно чмокнуть меня. Пришлось срочно гнать вожделенные мысли о насущном, которого уже давненько не происходило, и брать себя в руки. И я справился, но с превеликим трудом. Ксения, душа моя. Но мы можем не проявлять взаимного интереса, скажем так, в известном всем смысле, заговорил я вкрадчиво. У нас тут еще несколько неотложных дел наметилось. Да, и до свадьбы не ни, ни вроде как. Или вы с девушками не договаривались? Договаривались. Уговор все еще в силе. Отозвалась ненаглядная, но без пущей уверенности, как мне показалось. Ну, Феликс, а кому это может помешать при здоровом и обоюдном желании? Добавила она как-то двусмысленно и первой шагнула в проулок. «Неискусительница!» — прошептал я, не скрывая своего восхищения, и меланхолично последовал за красавицей. «Сам такой!» — среагировала она, не оборачиваясь, и полностью копируя мой стиль в однословном высказывании. Без труда и достаточно быстро, нагнав девушку, я опередил ее на пару шагов, но не более... Таким образом, я могу и ее контролировать, и лично проверять безопасность маршрута. В данном порядке следования я также имею достаточно места для совершения всяких маневров вплоть до боестолкновения с прикрытием Ксении. Однако, такого продолжения нашей вылазки я никак не хочу, посему соблюдая примитивные меры предосторожности. Ну, как соблюдаю? Вот с грохотом бахнулся, преодолевая забор. Удачно, так как это владение Ксении и ненужных свидетелей моего конфуза, соответственно, нет. Ксения цикнула на меня и хмуро сдвинула брови. Как ты там говоришь-то? Облажаться на самом финальном этапе? Типа этого, недовольно пробурчал я, вставая и отряхиваясь, прямехонько в малиновый куст. «Колется невыносимо, между прочим. Я попытался вызвать к себе талику сострадания. Видимо, мне не хватило для этого убедительности, так как кроме снисходительной улыбки я ничего не добился от девушки. Да и ладно. Вот мы и дома. Проходим. Нечего причитать», — по-доброму предложила Ксения, и первая направилась к знакомой лестнице заднего двора ведущий на второй этаж здания. Поднялись без лишнего шума, если не брать во внимание скрип пары ступенек, и вошли в знакомые комнаты Ксении. Расположились и занялись ожиданием Тимки, который появился как по взмаху волшебного жезла, простучав оговоренный ритм-пароль по косяку двери. После соблюдения простенького протокола по идентификации Тимоха вошел, встреченный хозяйкой дома, впустивший его. «Фух!» — выдохнул мелкий лазутчик, не переставая жуликовато озираться. Еле-еле убег от Татищева. а мне, если давнего времени строго-настрого запрещает ночью по городу хаживать, а я ему в саду буду, не спится самому. Феликс, а чего от меня надо? Да? А может, прознать про что? Да это я махом устрою». Выпалил он и замер, готовый к любым заданиям. Глаза пацаненка светятся счастьем и предвкушением новых приключений. Ну, собственно, этого и следовало ожидать при учете его молодости и энергии. Чего уж! А, может, ему просто скучно по сравнению с былыми-то временами. Что не день, то рисковое мероприятие. Никто ничего не заподозрил? Я вскинул бровь в вопросительной пантомиме. — Гришка, Распутин. Может, дед Ярмакс и чего подметили? «Не, не, не — Не-не-не! Тимка вскинул ладони вверх и округлил глаза, словно самой такой мысли, пугаясь. — Все обыденно, значится, делами заняты господа хорошие и горюют о пропаже Артура. — Ты садись. В ногах-то, правды нет никакой. Я указал мелкому гостю, — Нарезной стул. — Дело у нас к тебе созрело, да непростое, а очень ответственное. — Вот, Тимка, прекрати уже озираться. Тут кроме нас нет никого. Мне надоела его игра в шпиона. — Возвращайся к естественному поведению, и тогда незаметнее будешь... «Да — Да-да, Тимофей. По учениям вернее к светам присоединилась моя напарница. Чем естественнее будешь выглядеть, тем сложнее тебя будет раскрыть. Парень постарался расслабиться и принял более раскованное положение. Ничего, ничего. Ксения кивнула ему с пониманием. Научишься. Смышленый же парень. Итак, Тимка продолжил. Я прервал сеанс обучения шпионским азам. Ты же можешь поднять все свои связи? В среде беспризорников. На предмет сбора конкретной информации. Ну и проследить кое за кем. Или зачем, За зданием, может. И усадебкой какой-нибудь. Пригляд организовать. Я начал потихонечку озадачивать паренька будущим фронтом розыскных мероприятий. Да, да просто сработаю. Он попытался вскочить. На его жестом удержала Ксения. А на случай каверзный У меня вот что имеется. И он вытащил из-за пояса револьвер. Ну-ка, спрячь, сейчас же. да лучше вообще избавься на время. Я строго зыркнул на него. Это не оружие шпиона. Главное оружие агента-сыщика — внимательность и скрытость. А плюсом... Вот, возьми. Я протянул ему мешочек с монетками разного достоинства. И это на расходы. Материальная заинтересованность твоих бывших коллег станет хорошим подспорьем при решении щекотливых проблем, выдал я поучительный тонис знатока, а Ксения подтвердила мой спич кивком. Тимка убрал огнестрел и принял средства подкупа и оплаты услуг, ну или денежного вознаграждения своим будущим помощникам. Спрятал богатство где-то в недрах, одежды, наш верный помощник подобрался и насупился. Господин, госпожа, он встал и поклонился. Все исполню с положенным чанием. Знаем, я остановил его. Садись и слушай основную задачу. Правда, она пока мест в общих чертах. Я сразу поправился. Имею в виду возможные изменения по ситуации. Итак, Тимка, Мне нужны глаза и уши на каждой улице города, в любых подворотнях и в злачных местах, коль есть у них возможность пролезть. Особливо в тех, где по ночам всяк темный люд собирается для плотских утех. Такая задачка, коротенькая, если. Так как, Тимка, это исполнить? Возможно, как сам считаешь. Пацан почесал свой затылок, И ведь то прищурился перед ответом по существу намеченных дел. Совсем непростых, коли говорить откровенно то Со старшаками придется дело иметь, — заговорил он рассудительно, по-взрослому. — Нам не всем путь открыт, в те местечки-то оговоренные. А вот среди них старшаков, стало быть, и вхожие имеются. — Справлюсь, барин, чего уж. Он пришел к выводу. Пока он говорил, Ксения прогулялась до резного серванта и извлекла из ящичка расшитый мешочек. — "Ну, вот тебе еще аргумент, да покрупнее. — Для оплаты услуг лишним не будет. Ксения протянула ему этот красивенький и крупноватый кошель. Парень принял его и оценил вышивку, поскребя по нему ногтям. «Золоченая! Но, госпожа, а чутка поскромнее хранилище денежкам не сыщется?» Он сделал правильное замечание. «Тут и вензеля уж больно приметные. Боюсь, как бы кто внимание не выказал излишнего». Тимка расшифровал причину своей просьбы. «Найдется». Хозяйка среагировала кивком похвалы. «Молодец! Правильно мыслишь, пацанчик». «Я заподозрил агентшу» проверки Тимохи таким незамысловатым способом». «Смышленый», — я вклинился в диалог, «так, не будем терять драгоценного времени. Тимка, связываться будешь только напрямую со мной или с Ксенией. Желательно тут встречаться в это же время, но будут и форс-мажоры, нежелательные и непредвиденные обстоятельства. При таком раскладе, Ищи нас во владение госпожи Беллы, а коль не найдешь именно нас, то доложишь кому угодно, а лучше всего сэру Рафаэлю. Дал ей ему резервный контакт. Только, Тинька, это на самый крайний случай. Пароль Киргуду, а Мурмамбия будет отзывом. Или наоборот. Я нарочито строго сдвинул брови. Очень хочу и надеюсь что им ты никогда не воспользуешься. А сейчас беги, не задерживаем тебя. Я поднялся, чтобы проводить паренька так, как почувствовал присутствие вжика, затаившегося где-то неподалеку. Направляясь к выходу, я подал незамысловатый знак Ксении, и мы втроем вышли на небольшой балкончик заднего двора, к которому и примыкает лестница. Наш агент по связям с миром бродяжек и беспризорников, моментально спустился и исчез в зарослях у забора, примыкающего к второстепенной улице города, коих много и где прогуливаться в темное время не следует. — Все парень правильно сделает. Я утвердил эту мысль для напарницы. — Ты так уверенно заявляешь об этом, что я склонна поверить? — Да, и его манеры говорят за себя. «Смышленый!» — пришла она к верному выводу. «Так, а зачем мы здесь, в саду-то?» Вжиг подоспел. Я начал спуск. Просто так он ненавидался бы. Уж я этого пернатого знаю. Лишь бы не приволок сюда Рейнолда, а то есть останется, высказал я, свое главное опасение, но в шутливой манере. — Согласна. Понизив голос, подала реплику напарница, уже идущая за мной по ступенькам. Тут пытать его негде. Да что же у вас с Рафаэлем за настроение? Чуть-чуть сразу пытать. А провести спокойные переговоры в допустимой дипломатичной манере? Это для вас всех неприемлемо? Я покачал головой, честно сетуя. Хотя с этим оперкилдом можно и не манерничать. «Вжик, ну, появляйся уже!» да — досказал я и приготовился к очередному сюрпризу или к фортелю, возможно, выкинутому тер демоном с приставкой «Полу». Вжик появился очень, ну вот очень довольный. Клыки на показ! «Мне кажется, или нам пора срочно к Белли, к своим возвращаться», — включила логику Ксения. «Судя по его наглой морде, пора». Я не стал разочаровывать будущую невестушку. В его мыслеобразах счастья немерено. Я покивал, похлопывая питомца в заслуженной похвальбе. «Не, свину не подставляй. А давай-ка шуруй налегке. Я отверг его предложение. Тут не полетаешь. Место примечено с оглядатыми, с способностями в магии. Так что, Ксения, рисковать мы не будем». «За хребтом на наши полеты еще могли прикрыть глаза, ведь там темные живут бок о бок со светлыми и всякими серыми, а тут уж точно, никак, и все гораздо сложнее», — я озвучил ход своих мыслей. «И в этом ты абсолютно прав, Феликс», — она выразила понимание и солидарность своими приведенными доводами. «Тогда возвращаемся известным маршрутом». «Угу», — я кивнул, — «только слегка измененным маршрутом. В конспиративных целях, конечно же». «Согласна, мог бы и не пояснять», — обидчиво среагировала агентша и взяла лесенку для более удобного способа преодоления каменного забора. Благополучно выбравшись на темную улочку, мы прошли по ней до первого переулка, где сильно сменили направление следования. Путь будет явно длиннее, но зато тут точно мало кто ходит. Заморозил мелкий дождь, как не вовремя раздосадовалась моя напарница. Я поднял взгляд к черному небу, сдерживаясь от ругательства и более конкретных высказываний по поводу неумолимо приближающегося ливня. Ветер запел злые мелодии, проносясь средь домов и дворовых построек цепляя за торчащие тут и там трубы. В звук непогоды влился их неистовый рев. Крупные капли заторобанили по корзинам и крышам, принеся потоки воды на дороги и тропы. Ливень перерос в небывалый по шквал. Отстой, полный, а не просто погода испортилась, изрек я, смачно проваливаясь ногой в очередную глубокую лужу. Есть смысл чуток переждать. Вот только где? Я напряг зрения, зрение, пытаясь найти подходящее место укрытия. Ферикс, может стоит наведаться в злачное заведение? Пожарская выдала заманчивое решение. Тут же такие имеются для сам знаешь кого. — И мы за них прокануем? Я с сомнением взглянул на напарницу. — Одежка-то у нас не по масти. Ты так не считаешь? Сейчас поправим. Она ухмылилась. Ну-ка, снимай плащ. Я подчинился и подал ей требуемый элемент ночного наряда, который она присоединила к своему и взяла да и бросила прямо грязь. Но не сразу, а дровав рукава и сделав несколько хороших надрезов в рандомных местах по всей площади, когда нормальной одежды. Процедуру состаривания новых вещей она чуть ускорила, небрежно осыпав их искрами. Вязь рунную сотворила, и все стало мелко дрявым. Затем агентство ополоснула в луже все получившееся, встряхнула как следует, и подала мне конкретно поношенный плащ, по которому невозможно определить статус владельца. «Наморок смены личины, кстати, все еще действует», — добавила она. «Ну, как тебе смена имиджа? Сейчас вы в той самой масти, а?» — самодовольно подытожила Пожарска, рассчитывая на мою похвальбу. «Я податливо оделся в старинную вещь, оценил свой внешний вид и вид Ксении, и в результате зло улыбнулся». «Славненько получилось, но ты все-таки девушка, как не маскируйся». Я обратил внимание на значимую детальку. — Как думаешь, к тебе будет проявлено повышенное внимание со стороны местной ночной братвы и ватажников? — Естественно будет, как и ко всем другим представительницам противоположного пола, не свутившись ни грамма, заявила напарница. — ли ты думаешь, что в заведениях с сомнительными и мутными личностями таких не бывает? — Она оскалилась, превратившись в ярого душегового рецидивиста со стажем, как и минимум. — Я имею в виду дам, избравший профессию топора и кинжала, — добавила она. — Нет, Феликс Игорь, такие дамочки в городе тьма. Сама за меня и ответила. — Главное, чтобы тебя с иными дамочками не сравнивали. Я состряпал философско-скептическое выражение. «Это с какими же?» Она не поняла, куда я клоню, или сделала видимость своей недогадливости. «Сама подумай», — я улыбнулся, глядя на изменения в ее выражении с незнайки на залючку. Но «Есть же профессии, старые и доходные, серии услуг населению, так сказать, цивилизованно, изъясняясь. «Ах ты, ну знаешь ли...» Она надулась, такие не шансуют по злачьим заведениям в одиночку. Продолжила залючка, и осеклась, широко округлив глаза. То есть, в моей компании есть шанс проконать, да такое. Я чуть не расхохотался, но вовремя спохватился. Ладно, ладно. Я выставил вперед ладони, сдаваясь и едя на попятую. Короче, пока идем ищем подпольное сборище недоносков. «Рожаем легенду, да поправдивее». «Мы двое картежников и немножко грабителей», — прозвучало рациональное предложение. «Знаком с забавами в картах?» «Разберусь».